— И ты уже устарел, — сказал он. — И тебя на кого-то променяли. — Променяли, согласен. Но я не устарел. 245-я модель — это вершина. — Ясно, ясно. Я ведь тоже вершина эволюции. Мы с тобой оба вершины. — Я не то имел в виду, — возразил сосед. — В Кибе 245-м технический ресурс полностью исчерпан.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 Площадка с сигнальными стрелками оторвалась и провалилась вниз. Жилая башня превратилась в сосну без кроны и смешалась с лесом таких же точно зданий, длинных цилиндрических обрубков серого цвета. В километре к северу этот частокол резко обрывался в пегую степь. Сквозь голубую дымку можно было различить соседний поселок, маленький, как камешек на дороге.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 «Это не в месяц, это в год!» – с тоской понял он. Зря тащился. «У нас принято здороваться!» – произнес мужской голос из-за неряшливой кипы газет. «То, что на близнецы еще печатают газеты, для Егора было новостью». «Здрасте!» – сказал он. «Где бы мне Сергея?» «Я Сергей!» – мужчина понял голову и, что-то прошептав самому себе,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 Все в протоколе. Все эти охи-ахи экзаменационной комиссии. Все тут. Ага. С первого курса на третий. Еще лучше. Сергей говорил все тише и невнятнее, пока окончательно не перешел на куриный клек. Егор ничего не понимал. Какие конкурсы? Какой третий курс? То, что зачитывал Сергей, было не про него, не про Егора Соловьева.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 Особенно прививки. Теперь это не имеет значения. Прощайте, повторил Сергей.